Ох, какой это был чудесный вечер! Всякий раз, как я отбирал у нее карты, я успевал прибавить постскриптум. Всякий раз, как она отбирала их у меня, она уведомляла меня о получении его, считая также карты. Я не мог сказать ни одной фразы, обычной в игре, без того, чтобы не прибавить «Господи». «Как ты прелестно!» А она считала пятнадцать два, пятнадцать четыре, пятнадцать шесть, восемь да восемь будет шестнадцать. «Ты так думаешь?» Вскинув на меня из подъясниц взгляд полной нежности и лукавства. «О, это было слишком много счастья!» Но я объяснился с ней честно и вполне откровенно. сказал ей, что у меня нет ни единого цента за душой, а только один единственный банковый билет в миллион фунтов стерлингов, о котором она слышала столько толков, и он не был моим. Это возбудило ее любопытство, и я заговорил тихо и рассказал ей всю историю с самого начала, а она хохотала до упаду. Я не мог понять, что смешного нашла она в моем рассказе, но факт был налицо. Через каждые полминуты какая-нибудь новая подробность вызывала у нее припадок смеха, и чтобы дать ей оправиться, я должен был останавливаться на полторы минуты. Она смеялась до боли, до дурноты. В жизни своей я еще не видал ничего подобного. Я хочу сказать, что еще не видал никогда, чтобы горестная история, история мучений, беспокойств и страхов какого-нибудь лица, произвела именно такое впечатление. И я полюбил ее еще крепче, видя, что она могла быть так весела, когда тут не предстояло ничего веселого. Ведь мне скоро будет необходима именно такая жена, при том обороте, какой должны были принять мои обстоятельства. Разумеется, я сказал ей, что нам придется годика-два, пока я не развяжусь со всеми делами. Но она и не думала ждать, а только надеялась, что я стану очень, очень осторожен в своих издержках и не допущу, чтобы они унесли последнюю надежду на наше жалование третьего года. Затем она высказала легкое беспокойство и ужасно хотелось, наверное, узнать, не ошибся ли я как-нибудь и не поднял ли я свое ее жалование за первый год до более высокой цифры, чем та, которую мне могли назначить. Это был голос здравого смысла, и я почувствовал в себе меньше самонадеянности, чем прежде. Но это же внушило мне прекрасную деловую идею, и я откровенно высказал ее. «Порция, дорогая, ты не побоишься пойти со мной в тот день, когда я должен буду явиться к этим старым джентльменам?» Она слегка вздрогнула, но сказала. «Нет. Если присутствие мое может придать тебе бодрости, но ну, будет ли это вполне прилично, как ты думаешь?» «Нет. Не знаю, прилично ли это. На самом деле, боюсь, что нет. Но видишь ли...» Тут так много зависит от этого, что так в таком случае я непременно пойду. Прилично это или неприлично? сказала она с чудным великодушным энтузиазмом. О, я буду так счастлива, думая, что помогаю тебе. Помогаешь, любимая? Да все будет сделано тобою. «Ты такая красавица, так прелестно и обворожительно, что с тобою я буду в состоянии забрать наше жалование грудами, пока эти добрые старички не обанкротятся в конец. У них не хватит духу для борьбы». Посмотрел бы читатель, каким ярким заревом вспыхнуло ее лицо, как радостно засияли ее глаза. «Ах ты, гадкий льстец! Нет ни словечка правды в том, что ты сказал, но я все-таки пойду с тобою. Может быть, это научит тебя не надеяться, что другие люди станут смотреть на меня твоими глазами».